Глава шестнадцатая. На крючке. Какое-то время мы молча шли через ярмарочную площадь. Вокруг сновали преимущественно влюбленные парочки, занятые друг другом. Одни плясали под очередную песню красивой кудрявой женщины в блестящем желтом платье, поющей со сцены и покачивающейся в такт мелодии. Другие толкались около бесконечных лотков с сувенирами, одеждой, различная утварь для дома, цветастые платки ручной работы – Расписная посуда, изящные дамские сумочки из натуральной кожи, тонкой выделки. Да чего тут только не было. Разглядела я и ювелирную лавку, около которой стояла очаровательная молодая парочка, примеряющая кольца. Девушка с длинными темными кудрявыми волосами, типичными для салахцев, улыбалась до ушей и вытирала со щек слезы тыльной стороной ладони. Ее молодой человек надел девушке кольцо на безымянный палец, и парочка слилась в счастливом поцелуе, празднуя свое маленькое счастье. Почему-то это зрелище вызвало во мне какую-то короткую вспышку жгучей зависти, и я отвернулась, поджав губы. Было здесь и много лавок с различной едой. От них вкусно пахло запеченным картофелем, жареным на открытом огне мясом, салатом и свежих овощей. а еще нежными пирожными, которыми лакомилась, например, вон та парочка за столиками уличного кафе. Мужчина с женщиной дурачились, пачкали друг друга кремом, громко смеялись и сливались в сладком поцелуе. «Нам тоже следовало где-то поесть, но не тут, а где-нибудь подальше от площади, в какой-нибудь придорожной таверне, где цены будут подешевле, чтобы я могла спокойно накормить нас обоих. Да, только по этой причине». И нет, всеобщая атмосфера любви тут ни при чем. Хотя вон те двое, что открыто целовались около фонтана, могли бы быть и поскромнее, да. А то Ишу думали тут показывать прилюдный мастер-класс по глубоким поцелуям, бесстыдники. Вспомнила, что вот буквально только что мы с Фьюри выглядели ничем не лучше. Пожалуй, даже покруче выглядели, потому что от воспоминания о вкусном жарком поцелуе вновь мигом запылали щеки. И стало немножко стыдно, самую малость. Чуть-чуть. Но вообще-то это был вынужденный поцелуй. Да, просто чтобы убедить охранников в своей... семейственности. Ничего личного. Да. В общем, во всей этой толпе мы с Фьюри совсем не выделялись и выглядели обычно. Ну, почти, не считая того, что на Фьюри была моя меховая накидка, А я так и шла без верхней одежды, но не испытывала холода, согреваемая внутренним жаром. Щеки до сих пор пылали от прилившей крови. «Так, ну что, какие у нас планы?» — выдернул меня Фьюри из раздумий. «Сколько времени мы тут на ярмарке проведем?» «Не знаю пока. Гуляем, переключаемся и успокаиваемся. Вроде твоя магия постабильнее сейчас стала, но я бы еще немножко переждала». Фьюри недовольно сморщился и что-то проворчал неразборчиво себе под нос. «Чем ты там опять недоволен?» «Босыми ногами», — нервно усмехнулся Фьюри. «Я, конечно, как коренной лакорец, чрезвычайно морозоустойчив, но даже мне, знаешь ли, не доставляет удовольствия бегать босиком по заснеженным улицам. И я за тобой уже набегался по булыжной мостовой». «Ой, «Точно!» – я хлопнула себя по лбу, вспомнив, что так и забыла про сверток с одеждой и обувью, который я ранее вместе с сундуком Лики уменьшила и положила к себе в карман. «Я же подготовила для тебя кое-что, совсем забыла с этой беготнёй и с этими... М -м, прости, в общем, иди сюда!» Я свернула в темный закуток между пёстрыми палатками и достала из кармана тот самый сверток, быстренько увеличила его, протянула Фьюри. Держи. Не бог весть что, но лучше, чем ничего. Тот с опаской развернул сверток и тупо уставился на его содержимое всем своим видом, выражая восторг. Что это? Твоя временная одежда. Накидывай на себя мантию, надо сделать тебя незаметным. А, -а, -а точно незаметным. Фьюри с крайним недоумением взял в руки оранжевую мантию с ярким витиеватым узором. Знаешь, есть у меня сомнения на этот счет. «Это же лекарская мантия. В Салахе такие носят лекари-практиканты. Коих тут пруд-пруди. Да, одежда яркая, но как раз в ней на тебя не будут обращать внимания. Ну, лекарь лекарь, подумаешь, идет по своим делам. Не один идет, возможно, со своей пациенткой. А значит, лучше не беспокоить. Тем более сейчас, когда у нас эпидемия, и лекари вечно куда-то бегут по своим делам. А мантия зимняя, между прочим. Теплая и комфортная, с меховой подкладкой и большим капюшоном». «Узор, видишь? Это специальные руны, которые регулируют температуру тела, учитывая температуру внешней среды. Так что не замерзнешь, тебе будет удобно. И капюшон скроет при надобности». «Ага, не замерзну, значит. Удобно будет, значит», – сдержанно произнес Фьюри и помахал перед моим носом подготовленной для него обувью. «В летних сандалиях мне тоже будет удобно». «Чего нос воротишь? Это всяко удобнее, чем босыми ногами по снегу бегать. Одевай давай и не выпендривайся». «Я не буду ходить в женских сандалиях», — уперся Фьюри. «Раздобудь мне нормальную обувь». Я тяжко вздохнула и, игнорируя требовательный тон Фьюри, жестко так произнесла, уперев руки в боки. Свои хотелки тебе сейчас придется засунуть куда подальше и заткнуть свою гордость до возвращения в Лакор, ясно? Это там ты у себя можешь выпендриваться сколько угодно, а здесь и сейчас мы выживаем, понял? Нам нужно хоть что-то, в чем ты мог бы добраться до границы с Аллаха и Лакора, желательно живым. У меня, знаешь ли, кошелек не трещит по швам, и я не имею возможности купить тебе сейчас нормальную обувь. «Попросить кого-то о помощи, найти мужские ботинки тоже не могу, потому что эта просьба будет выглядеть подозрительно. Лучше никого к нашей проблеме не привлекать». «Меньше свидетелей, больше шансов выйти сухими из воды. Я нашла для тебя то, что смогла раздобыть в академии в имеющихся условиях в кратчайшие сроки. Свою функцию я с горем пополам, но выполнила». И тебе должно быть абсолютно все равно, женские это сандалии или мужские. Главное, что это обувь, хоть какая-то, и главное, что она есть. Так что ты сейчас берешь это и надеваешь. Усек? Фьюри какое-то время молчал, буравив меня тяжелым взглядом. Возражать не пытался, видимо, моя речь его проняла. Только соглашаться все равно не хотелось, из принципа. Вот сейчас очень сильно ощущалась сословная разница между нами. В этой принципиальности Архана крылось намного больше, чем просто «не хочу», «не нравится», «неудобно». Неудобно ему было в первую очередь морально перед самим собой. Остальное сейчас было вторично. «Ну а они с розочкой», – бессильно взвыл Фьюри, тычав в цветочек застежку на сандалиях. Я очаровательно улыбнулась и развела руками – «Ну, упс, чем богаты, тем и рады. Я сделаю вид, что розочки там нет, и никому не раскрою эту страшную тайну, а больше об этом никто и не узнает. Так ты надеваешь или как? Нам идти надо. Через эту площадь быстрее всего пройти к Ленорскому бульвару и как раз двинуть в Лакор. Я знаю короткий путь. Но чего ты куксишься? Ты лакорец, тебе не критично, что на ногах нет зимних сапог». «Но это ведь критично для салахцев. Как ты предлагаешь нам незаметно передвигаться по салаху в таком облике?» «Мантия у лекаря длинная, твои ноги попросту никто не увидит», — отмахнулась я. «А если все-таки увидит?» «Ну, прикинешься душевно больным. Какой с тебя тогда спрос?» В моей голове раздался хохот, нет, гогот Ластара. Дракон буквально захлебывался хохотом и бомбила эмоциями его так сильно, что это услышала даже я. — Хозяин, соглашайся, — подвывал от смеха Ластар. — Ты в такую дичь еще ни разу не влезал. Наставник будет тобой гордиться, а Морис пойдет нервно курить в сторонке. Не все ж только твоему кузену в идиотские ситуации попадать. Утрем им всем нос, да? Будет что вспомнить на старости лет, если выживешь. Добрый у него дракон, конечно, ничего не скажешь. Мои губы подрагивали в сдерживаемые улыбки, но Фьюри не спешил разделить со мной веселье. Впрочем, скандальный запал у него тоже пропал, он лишь уныло осматривал сандалии. Пытался смириться со своей тяжкой участью, видимо. «Да, мистер Недодемон, это вам не изысканные шелковые ткани». «А нормальных идей у тебя вообще нет?» «Ну, можем ограбить магазин, пожалуй, плечами. Но без использования колдовства это будет затруднительно, а я у нас так себе волшебница по взлому, ну а ты пока колдовать вообще не можешь. А еще можем ограбить банк. Правда, это не легче ограбления магазина, так что я пас». Не нравится такое положение дел, продолжай бегать босиком, я не против. «Давай зайдем в обувную лавку и купим что-нибудь нормальное», – немного жалобно попросил Фьюри. «Ну не могу я в этом ходить. Обещаю с лихвой возместить все твои затраты, как только вернусь в Лакор». Я медленно вдохнула и медленно выдохнула. Честно скажу, тема денег была для меня болезненной, – Но глупо было бы сейчас истерить и читать нотации человеку, который о бедности знает только из толкового словаря. Поэтому мне, наверное, стоило подобрать правильные слова и спокойно и четко обозначить свою позицию. «Слушай», – произнесла я, стараясь говорить ровным голосом, хотя уже начинала терять терпение. «Чтобы ты мне мог что-то возместить, у меня для начала должна быть возможность что-то потратить». «Ты, может быть, не в курсе, но иногда у людей нет денег на лишнюю пару обуви, которая у нас в Салахе, между прочим, очень дорого стоит, даже самая дешманская. Моих скудных сбережений хватит лишь на то, чтобы мы могли что-то поесть в дороге и где-то остановиться на ночь, если не успеем добраться до границы с Лакором до ночи. А мы, скорее всего, не успеем, потому что денег на быстрый экипаж у меня нет, услуги таких возниц дорого стоят». «Да и опасно. Экипаж могут выборочно останавливать и проверять стражники. Идти, по большей части, придется пешком, потому что я смогу телепортировать нас периодически лишь на короткие расстояния, если вообще смогу, потому что у меня это плохо получается. Я лишь студентка, многому еще только учусь. В чем-то уже сильна, но многому мне еще только предстоит научиться». «Пойми, я не ставлю перед собой цель унизить тебя или что-нибудь в таком духе. Я делаю, что могу, уж извини, но как могу? Понимаю твое возмущение, мне тоже все это не нравится. Но давай как-то идти на уступки друг другу, раз уж мы оказались в такой дурацкой ситуации. Салах большой, до границы далеко. Нравится тебе это или нет, а мы с тобой сейчас в режиме строжайшей экономии. Мне еще обратно как-то добираться надо будет». Но ты обо всем этом, конечно, не подумал даже, верно? Тебе не важно, что будет со мной после. Главное, чтобы ты как можно скорее оказался дома в уютной постельке с шелковыми простынями, с кружкой горячего шоколада, шоколадными эклерами и чем там еще. Наверняка ты с рождения купаешься в деньгах и о многих обычных житейских проблемах в принципе своем не знаешь. Добро пожаловать в реальный мир. Тут иногда даже горячей воды нет, прикинь? Я горько улыбнулась и отвернулась, скрестив руки на груди. Невидящим взором смотрела, как на площади резво пляшут под задорную музыку люди. Такие веселые, беззаботные, счастливые. Сейчас мне очень хотелось быть кем-нибудь из этой пестрой толпы людей, которые просто танцевали на площади и были по-настоящему счастливы друг с другом. Стояла, смотрела на всю эту ярмарочную канитель и думала о том, что мне такое счастье незнакомо. Интересно, а могла бы я познать это счастье с Фьюри, если бы мы встретились при каких-нибудь других, более благоприятных обстоятельствах? Ай, что за дурацкие мысли в голову полезли? Прости, — коротко сказал Фьюри без бравады. — Ты во многом права. Не во всем, но все-таки. Я не избалованный придурок, как может показаться со стороны. Меня воспитывали в жестких рамках, но я действительно привык к другой жизни и порой не задумываюсь о многих мелочах, которые для других людей не мелочи, а реалии жизни. Обычно занят решением более глобальных вопросов, отвык решать бытовые проблемы самостоятельно. Обычно этим занимается нанятый персонал. Да, я привык ко всему самому лучшему. И нынешняя ситуация жестко выводит меня из зоны комфорта. Что ж, перебьюсь. Надо расставлять приоритеты, и сейчас нелепая одежда – это наименьшая из зол и временная вынужденная мера. В конце концов, мне всего лишь надо добраться до границы. Говоря все это, он надевал сандалии и снимал мою меховую накидку, заменяя ее на яркую оранжевую лекарскую мантию. Я, правда, за ним не наблюдала, так и стояла, отвернувшись, и скрестив руки на груди, всем своим видом выражая недовольство. Хотя, признаться, ожидала, что Фьюри будет спорить дальше и требовать от меня невозможного, так что своей резкой покладистостью он немного удивил. «Но ты не права по части моего отношения к тебе. Мне не все равно, что будет с тобой после», — добавил Фьюри через некоторое время. «И мне не все равно, как ты доберешься обратно до Академии. Я собирался тебе с этим помочь». «Как?» — усмехнулась я. «Когда окажусь на территории своей страны, то смогу спокойно телепортироваться к себе. Через некоторое время вернусь и сразу возмещу тебе все потраченные средства. Также оплачу тебе покупку телепортационного артефакта, чтобы ты быстро добралась обратно до Академии и не тратила время на извозчиков». «Телепортационные артефакты, штуки очень дорогие. Я о существовании таких знала, но сама ни разу ими не пользовалась. Однако об их высокой стоимости была осведомлена и могла оценить широкий жест Фьюри. Могла, но не оценила». «М -м, классно. Голос мой был полон желчи и яда. «Предлагаешь мне стоять на границе в ожидании подачки от самого Великого Архана?» «Я не буду ждать тебя преданной собачкой. Сама справлюсь с обратной дорогой. Это уже не твое дело». Фьюри нахмурился. «Зачем ты так все выворачиваешь? Я же хочу как лучше. И мне действительно не все равно». А затем специально накручивала себя изо всех сил, пытаясь вытолкнуть розовые пузыри из своей головы касательно Фьюри, Пытаясь создать воображение образ избалованного мальчишки, который привык по жизни все и всех покупать, действовать сугубо в своих алчных целях, ожидающий восторгов от миловидной дурочки вроде меня. Так было намного проще спрятаться от своих чувств, эмоций под толстым слоем кое-как слепленного презрения к человеку, с которым у меня не могло быть по жизни ничего общего и на которого я так внезапно запала. на кой он вообще появился в моей жизни. Но Фьюри, кажется, понял все это и без моих объяснений. «Ты сейчас похожа на ежика, который пытается защититься от нападающего врага. Да только я тебе не враг, ты меня сама таким рисуешь. Додумываешь зачем-то какие-то вещи, которые на самом деле не имеют ко мне никакого отношения. Ты ведь меня почти не знаешь даже». «Вот именно». — весомо произнесла я. — Не знаю и никогда не смогу узнать. — Отчего же? Ты снова додумываешь за меня. Мы возвращаем тебя в Лакор, а я остаюсь в Салахе. Ты забыл? Ну и что мне мешает приглашать тебя на свидание? Я криво улыбнулась и покачала головой, хотя сердце при этих словах Фьюри ёкнуло и пустилось вскачь. — скач. дай-ка подумать. Все? «Уверена, что ты вечно занятой человек. В твоем расписании не найдется места для встреч со мной. Даже если было бы такое желание, то возможности не будет. Я птица не такого высокого полета». «И вновь ты додумываешь за меня. Это уже дурная привычка. У тебя невыносимый характер, знаешь?» «А не надо его никуда выносить. Оставь его мне. Я сама со своим характером разберусь», — буркнула я, продолжая игнорировать взгляд Фьюри, — и делая вид, что с интересом наблюдаю за танцами на площади. Поджала губы, явственно ощущая холодок, пробежавший между нами. Романтичное настроение и ощущение сахарной ваты в черепной коробке, возникшее после вкусного поцелуя, испарилось, оставив после себя привкус жженного сахара. Вот и прекрасно, зато голова немного почище стала. Ну, я так думала, ровно до тех пор, пока Фьюри не выбил меня из колеи ласковым голосом. «Кто действительно хочет тебя увидеть, тот всегда найдет способ это сделать, светлейшая. Если мужчина не хочет искать возможности для встречи с девушкой, значит, он на самом деле не хочет ее видеть. Все просто». Он приблизился ко мне сзади почти вплотную, укрыл мои плечи меховой накидкой. Сразу стало теплее, до этого момента я не понимала, что уже порядком подмерзла. А вот Фьюри был горячий, это ощущалось даже через ткань. От его ладони, от него в целом, от его тела исходил жар, будто внутри него всегда горел какой-то огонь. Неболезненный, нет, напротив, приятный, обволакивающий какой-то, что ли. Вот что значит архан, которому любые морозы нипочем. Удивительная раса. Я слышала, что они даже в ледяной проруби могут подолгу купаться, как в теплом море. Лакор – более северная страна, и там начиналась зона вечной мерзлоты – «Салахские зимы по сравнению с лакорскими вообще можно было назвать теплой весной, а лето, настоящего теплого лета, как у нас, там и вовсе не бывает. Так что подозреваю, что в не то, что не мерз сейчас в Салахе, а еще и грелся, даже несмотря на нехватку привычной одежды. Ну и не буду отрицать, что лично я так остро реагировала на этого мужчину, что рядом с ним сразу млело и плыла и мозгом, и телом». Я судорожно вздохнула, когда Фьюри убрал в сторону мои волосы и внезапно наклонился к шее, коснулся губами мягким поцелуем, проложил дорожку коротких поцелуев вверх по шее к уху и произнес негромким голосом. — А я хочу тебя видеть. Хочу видеть тебя рядом со мной. Чувствовать, изучать, узнавать, быть ближе. Ты умудрилась за короткий срок запасть мне в душу, а это дорогого стоит... и ради общения с тобой я всегда найду свободное время. Ты можешь сколько угодно убеждать себя в обратном, но я прекрасно вижу, что ты на самом деле просто прячешь истинные эмоции за маской колкости. Можешь думать, что я просто красиво вешаю тебе лапшу на уши, но это не важно. Важно, что я чувствую и мыслю иначе, и я докажу это на деле. Он прихватил зубами мочку уха, нежно, осторожно, но достаточно для того, чтобы меня как током прошило от остроты ощущений, и глаза сами собой закрылись от наслаждения. Да, что я там за чушь несла про чистую голову?»